Из-за макушек деревьев вышел Кахома. После того, как появились Борн и Лостинг, мужчина с едыми бакенбардами и раздвоенным подбородком потерял удар речи. «Вот это да!» – наконец выдавил он. Поймав взгляд Логан, Салу брал в кобуру оружие и снова уставился на охотников. Борн с трудом заставлял себя не переминаться с ноги на ногу под этим оценивающим взглядом. Но ему самому было любопытно поглядеть на трех новых великанов. Самый крупный из них, тот, кого Тими Логан называла Сал, мало отличался от Кахомы, хотя и был чуть выше и массивнее. Два других великана ростом были с Логан, но один из них был женщиной. «Самые настоящие пигмеи!» – Сал вопросительно смотрел на Логан. «Местные жители!» – улыбнулась она ему в ответ. У них слишком много общих черт с нами, чтобы это можно было списать на разные пути эволюции. До конца, конечно, нельзя быть уверенными, пока их тщательнейшим образом не обследуют в медицинском центре. Но за исключением нескольких незначительных отличий, могу поклясться, что все проверки покажут, что они такие же люди, как мы с вами. Мы с Жаном решили, что это потомки экипажа одного из межзвездных кораблей, потерявшегося много веков назад. Может быть, даже до установления содружества. Кстати, они разговаривают на отменном земном английском, хотя и немного шепелявят. Сал продолжал неотрывно смотреть наборные лостинга. Похоже на то. Из первых колонизаторов многие попадали не туда, куда летели. Могли бы еще и тысячи лет повстречаться, если бы не ваш упавший корабль. Незначительное отличие. «Ты имеешь в виду пальцы, нокер и их размер?» Логан кивнула. «Да, это и приобретенная защитная окраска». «Понимаешь, мы с Жаном все это время таскались по тому самому аду, который ты предположительно упомянул, и все эти недели я занималась тем, что мысленно готовила себе все, начиная с бифштекса и кончая мятным чаем после обеда. И с тех пор, как мы вылетели, я ни разу не принимала настоящую ванну. О, и еще бы переодеться с жаром добавил Кахома. Господи, пошли, чистое белье. Хансен будет очень рад вашему возвращению. Вот бы посмотреть, как изменится лицо у старика, когда вы войдете с вашими двумя новыми друзьями. Это же просто бесценно. «Лучше бы тебе посмотреть на него», — поддержал разговор Кахома, «когда мы ему расскажем о тех открытиях, которые мы там сделали. Надо бы тебе тоже выбраться прогуляться там, Сал, иначе ты ничего не узнаешь об этом мире». «Да, все-таки, если не возражаете все эти пешие прогулки, я бы оставил специально для вас, неисправимых энтузиастов». И Сал дружелюбно пихнул Кахому. «А об этих не расскажешь?» «Извини, Сал». Это тайна первооткрывателей, что ли? Я просто любопытствую, Жан. Я вовсе не покушаюсь на ваше премиальное. Да к тому же, как я смогу что-нибудь доказать, а? но все равно очень рад, что вам выдалась очень прибыльная прогулка. Понимаете, на старика давит начальство. По крайней мере, так говорят с тех самых пор, как Цинкан покончил с собой. Кахома и Логан, несмотря на всю усталость, были шокированы. Как? «Поки покончил с собой», — шепнула Логан, назвав биохимика по кличке. «За что купил, зато и продаю». Нерчаус, ну, знаете, это такой бык из охраны, который у профессора был в приятелях. Так вот, он последним видел его в живых и доложил, что тот был чем-то подавлен, но навряд ли в суицидальном настроении. А он пошел в разнос и взорвал все в своей лаборатории. Конечно, когда оказываешься в такой зависимости от всех этих глупостей, как Цинк-Ан, неизвестно, что может сбрести в голову. Компания осознанно идет на определенный риск, нанимая подобных людей. Но на этот раз риск не окупился. Жаль, пробормотал Кахома, мне этот парень нравился. Всем нравился. Последовала неловкая тишина. Все были поглощены собственными мыслями, и полностью сознавали, что каждый из них оказался в этом мире исключительно по причине какой-то своей слабости. Денег, наркотиков или чего-то, о чем вообще лучше не упоминать. Каждый раз стоило этой теме всплыть на поверхность, как ее старались поскорее утопить. Обсуждение подобного по всеобщему согласию избегалось. Все шли молча. И тут, наконец, до логан дошло, чего, вернее, кого не хватает. Повернувшись к Борну, она спросила, «А где Руум-Махум и Джелливан?» «Они оба сказали, что им будет неуютно за пределами леса», — искренно ответил Борн. «Они не любят открытого пространства. Кроме того, ты не говорила, что хочешь, чтобы они пошли с нами?» «Ладно, неважно». Логан с тоской оглянулась в сторону изумрудного, испещренного цветами пейзажа. Вот бы похвастаться перед Хансеном парочкой всеядных шестипалых в качестве домашних животных, он пришел бы в восторг. Логан так этого хотелось, но она была уже на полпути к ванне и биштексу. Не будет же она теперь возвращаться в джунгли. Всему свое время. «Всеядные?» Она почему-то решила, что фуркоты всеядные. А ведь, если подумать, она ни разу не видела, чтобы хоть один из них что-то ел. Ах да, ведь Борн говорил, что они чувствуют себя неуютно в определенных ситуациях. Вероятно, им нравится есть в уединении. Точно так же и любовью они предпочитают заниматься вдали от чужих глаз. И все равно очень странно, что она ни разу не видела, как хотя бы один из них ел что-то. Дальнейшие размышления были прерваны выкриком Борна. Он первым заметил демона. «Лостинг! Зенит!» Снова Логан испытала шок, услышав слова, которые не очень-то подходили к образу жизни Борна. Лостинг глянул вверх и тут же вытащил свой снафлер. Только тут Логан увидела крошечное коричневое пятнышко у себя над головой. Таких пятнышков всегда было много, и они держались поодаль от станции. Вероятно, в этот раз Борн каким-то образом уловил их недружелюбное движение, и он был прав. Пятнышко стало вполне различимым силуэтом, таким, которого и никогда в жизни не хотелось бы видеть. Широкие крылья, лапы с когтями, длинные челюсти, оснащенные острыми, как бритва, зубами. Ей так и не удалось до конца подавить улыбку на губах. Улыбку превосходства при виде того как охотники торопливо нацеливают примитивно духовые ружья. «Да не волнуйтесь вы, Борн Лостинг, успокойтесь и смотрите!» Борн вопросительно посмотрел на нее, но все-таки справился с собой и опустил ружье, подавив естественное желание зарядить и выстрелить. Логан изучал пикирующего демона. Он спускался по все сужающейся спирали, рот его был широко раскрыт. Ей не было видно, какое именно из орудий станции прикрывала именно этот участок неба, пока небосвод у них над головой не прорезал красный луч, направленный из одной из башен со вращающимися лазерными пушками. Небесный демон, ярко вспыхнув, исчез, превратившись в облачко дыма и кучку пепла. Борн и Лостинг безмолвно смотрели вверх, туда, где всего несколько секунд назад был демон, пытавшийся напасть на них. Точно в таком же безмолвии Логан, Кахома, Сал и двое других смотрели на Борна и Лостинга. «Это своего рода очень усовершенствованное охотничье ружье, Борн», объяснила наконец Логан. «Ну как тебе объяснить? Оно как бы использует свет и им убивает». Борн обернулся и указал на сферическую башню, где была расположена пушка. «Там...» «Правильно», — сказал Кахома, еще есть. Они расположены вокруг станции. Благодаря этим пушкам и электрическому заграждению мы здесь в полной безопасности». «Вспомни, Борн!» — возбужденно сказал ему Логан, когда они пустились дальше по направлению к станции. «Как твои братья устраивали оборону при нападении Акади, А система оружия, подобную этой, она указала на неподвижную теперь башню, «Можно установить вокруг твоего поселка и защитить дом, и вам больше не придется беспокоиться из-за Акадии, из-за сил верслитов и из-за всего остального. Но ведь придется стрелять очень быстро и очень быстро ее поворачивать на таком маленьком расстоянии», заметил Лостинг. «Ну, это не проблема», самоуверенно разъяснил Кахома. «Достаточно расчистить большое пространство вокруг дома, как это сделали мы» и установить приличную систему обнаружения. В таком случае ни один хищник даже близко не подойдет незамеченным. «Расчистить пространство?» – переспросил Лостинг. «Ну да. Понимаешь, срубить всю близко расположенную растительность. Так я, собственно, и предполагал сначала сделать, чтобы остановить акади. Просто оставить несколько ветвей, чтобы они служили своего рода перекидным мостом. Это же очень просто». А мы дадим вам инструменты, сходные по действию с нашим световым оружием, и работа по расчистке будет очень несложной. Только скажите, и мы вам их запросто отдадим. Ну а вы, надеемся, будете помогать нам находить дорогу в вашем мире и обнаруживать кое-какие вещества. За это вы вообще заработаете наше доброе расположение на все времена. Срубить, пробормотал Борн. Расчистить пространство. Да, Борн, Логан выглядел озадаченной. А что тут не так? Ведь сначала можно сделать им фул, а потом... Да нет, лицо охотника просветлело. Просто столько чудес, и все разом. Мне стало чуть-чуть не по себе. Мне бы очень хотелось узнать чуть-чуть побольше о таких вещах, как световое оружие, защитные системы и что нам нужно сделать, чтобы получить их. «Ну, последнее мы не вправе решать, Борн», — сказала Логан. «Мы маленькие служащие большого концерна, работающие на этой станции. В деталях все решит человек по имени Хансен. Ты скоро с ней встретишься». «Но, по-моему, не составит большого труда выработать соглашение, которое принесет пользу обоим нашим народам, тем более после всего, что ты сделал для Жана и для меня лично».